33. Волхв, маг, валтоцарь, герой как Ветхого, так и Нового Завета. Почему мы столь подробно остановились на именах волхвов, магов, царей? Потому что здесь мы столкнулись с серьёзным вопросом, который есколигровская история старается, по-видимому, не обсуждать. Вот и стремятся современные книги по возможности умалчивать об этих именах. Одно дело, если волхвы-маги цари это безвестные как бы пастухи, бродявшие со стадами, попазбьичи, мы случайно решившие поклониться младенцу Иисусу, после чего беззвучно исчезли с исторической сцены. Ведь именно в таком духе рассказывает о волхвах-магах царях Сколигервская история. Правда, при такой трактовке совершенно непонятно то огромное значение, которое придёт их мощам, та же Сколигервская история. И совсем другое дело, если волхвы-маги цари это известные исторические персонажи, реальные цари большого влиятельного государства, оставившие заметный след не только в Евангелиях, но и в других источниках, в том числе и в ветхозаветных книгах Библии, писавшихся согласно новой хронологии либо одновременно с Новым Заветом, либо даже после него. Тогда становится понятным и почтительным отношение западных европейцев к мощам этих правителей. Недаром современные учёные оценивают сам факт появления мощей в Германии якобы в XII веке в следующих возвышенных выражениях: "Величайшим событием XII столетия был перенос мощей трёх магов из Милана в Кёльн". В 1164 году при посредстве архиепископа Рейнельда фон Дассела это было. Немедленно после этого началось создание саркофага трёх магов в честь вновь обретённых мощей рейнельд приказал обновить собор добавив две а, такие вот деревянные башни с восточной стороны не следует ли отсюда что и сам кёльнский собор был задуман и построен именно как гигантская усыпальница трёх волхвов магов царей высотой в 157 м сегодня а гипотезы об в таком обновлении собора уже позднего происхождения, когда скаллигировская история отодвинула дату его закладки в IV век и уже сама во многом забыла причины и цели переделки истории. Один из волхвов-магов-царей назван на саркофаге Валта-царем. Мгновенно возникает мысль, что это никто иной, как известный Валта-царь, о котором много говорится в ветхозаветном пророчестве Даниила. Как мы покажем, анализируя Ветхий Завет, это, по-видимому, один из царей Руси Орды, Скифии, названный в Библии также Вавилонским царем. Современник, согласно Библии якобы сын, Вавилонского царя, на выхода на ссора, смотрите, Даниил 5.2. Кстати, пророк Даниил тоже назывался Валтасаром, поскольку на выхода на ссор приказал переименовать Даниила Валтасара и переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром. Даниил 1.7 Сказано также, Даниил, которому имя Валтасар. Даниил 4.16 Нет ли в биографии Валтасара, изложенной в пророчестве Даниила, указаний, что он и был одним из волхвов, царей и магов, поклонившихся Иисусу Христу? По-видимому, такие указания есть. Даниил 1.7 Во-первых, ветхозаветная такая биография Валтасара упоминает о странном явлении, которое вполне можно расценить как указание на появление при его жизни звезды или кометы. Во всяком случае, именно так и довольно аргументированно предлагал Морозов понимать известный библейский рассказ о том, что во время пира Валтацаря на вот как бы стене Тартинова чертога на небеле неожиданно появилась вот такая рука, посланная Богом и написавшая пророчество о Валтасару. Даниил 5:5 5:24. Если это действительно комета или такая вот звезда, как в средние века часто называли кометы, то не следует для отсюда, что пророчество Даниила о Валтасаре рассказывает здесь о Вифлеемской звезде, вспыхнувшей при рождении Иисуса, то есть это Уцелевшая в ветхом Завете воспоминание об известной вспышке сверхновой звезды 1152 года, ошибочно датированной средневековыми хронологами 1054 годом. В Евангелиях её называли звездой, а авторы пророчества Даниила Волтосара рассказывали о ней как о комете, то есть как о якобы такой руке Бога, что-то загадочное и очень важное написавшее на небе. Таким образом, Валтацарь, поклонившийся Иисусу и Валтацарь из Ветхого Завета могут действительно быть одним и тем же лицом. Кстати, Вифлеемская звезда изображена на витраже окна трёх магов Кёльнского собора в небе над младенцем Иисусом в сцене в сцене поклонения волхвов. Во-вторых, даже в сколлегировской истории хорошо известно, что пророчество Даниила о Валтасаре считается ветхозаветным апокалипсисом, то есть по стилю, духу и терминологии чрезвычайно близким к известному новозаветному апокалипсису, откровению святого Иоанна Богослова. Более того, согласно результатам нашего нашего математического анализа Библии, часть ветхозаветного пророчества Даниила и новозаветные Евангелия должны быть совмещены по времени. Смотрите хронологию 1 глава 5 9 4. В обоих этих апокалипсисах рассказывается о явлении Христа. В пророчестве Даниила Волтосара прямым текстом говорится, что Даниил видит великого судью, сына человеческого. Даниил 7:13. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не прейдёт. В традиционной библейской библистике многие учёные считают всю седьмую главу пророчества Даниила Валтасара, а также главы 8-10, рассказом о явлении Христа, параллелью новозаветному Апокалипсису, в котором Христос главное действующее лицо. Но тогда получается, что Даниил Тасар поклоняется здесь именно Христу, когда говорит: "Тело его как топаз, лицо его как вид молний, очи как горящие светильники, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. В оцепенении пал я, на лице моем и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои". Даниил 10:6, 10:8. Вот вам и поклонение мага. Мангола волта царя великому Иисусу Христу, описанное следовательно и в Евангелиях, и в пророчестве Даниила Волтасара. Причём в Ветхозаветном пророчестве значительно подробнее, чем в Евангелиях. Там просто скупо сказано, что волхвы пришли и поклонились, а в Ветхом Завете сюжет о развёрнут куда более подробно. С точки зрения сколлегировской хронологии, появление одного и того же Валта царя и в Ветхозаветном пророчестве Данила и в Новом Завете абсолютно невозможно, так как эти тексты историки отделяют друг от друга несколькими сотнями лет. А в новой хронологии они попадают в одну и ту же эпоху, и никакого противоречия не возникает. Таким образом, огромный Кёльнский собор возводили не в честь каких-то пастухов, А в честь действительно известных и реальных царей, магов, монголов, поклонившихся Христу и, по-видимому, первыми признавших его. И надо думать о распространивших христианство в своей стране или странах. Возможно, это и была Скифия-Ардарусь, до сих пор являющаяся самой большой страной в мире, где установилось и до сих пор сохранилось православное христианство. Тогда может стать понятнее и та большая роль, которая в Средние века придавалась мощам волхвов царей. Это были не просто цари, а правители, сделавшие православное христианство государственной религией самой большой и мощной империи средневековья, то есть великой монгольской империи, в состав которой входила, кстати, и Германия, где находится Кёльнский собор. Завоевав Западную Европу, Ардынская русская империя в лице императора Варвара Росса вполне могла создать здесь центр поклонения трём своим святым, царям-волхвам-магам. Потом после распада Ардынской империи всё это было частично забыто, а частично специально затушено с коллегировскими историками. Тои же цели могли служить и цели, направленные вот эти вот ареставрации ковчега трёх магов в 17-18 веках.